— Виски за мой счет, — сказал Андре, — в честь кальма. — Вы видели это по телевизору. Чемпион мира. Такое случается нечасто. За обедом Бланш кое-что узнала о Пьере. Хотя на многочисленные вопросы о его занятиях, развлечениях, вкусах, увлечениях он отвечал уклончиво, кратко, неловко. Стеснение, признак нарождающегося желания, делал его неловким. Он говорил банальности, пытался поправиться, но это только усугубляло скудость его слов, и их пальцы несколько раз соприкоснулись. Один раз, когда он поднес к ней зажигалку, она даже задержала его руку в своей довольно надолго, и Пьер улыбнулся. Не столько от удовольствия, доставленного этим интимным жестом, сколько от мысли, что в любви есть не только шаблонные слова». но и жесты. Словно угадав смысл его улыбки, она вдруг стала серьезной и сказала, глядя на него, «Есть мало способов выразить свои чувства. Обычно лучше промолчать». Они покинули ресторан после полуночи, сели в белую машину американской марки, бланш осторожно повела ее по улицам. Фьера, смелев после графины вина, выпитого в одиночку, погладил ее шею. Бланш не отстранилась, он немного дрожал. Она остановила машину между двумя фонарями, где было темней. Он неловко обнял ее. Она не оттолкнула ее. Не сделала движения навстречу, но как только он коснулся ее губ, приоткрыла рот. Этот первый поцелуй был полон страсти. такой страсти, что она немного испугалась и заставила его отодвинуться. Он отпустил ее, сжал ее руки и молча вылез из машины. Потом пошел прочь. Бланш не позвала его и не пошла за ним. Чтобы хоть немного успокоиться, она отвлекла себя забавной мыслью. Их вторая встреча произошла перед памятником, павшим на войне. Через несколько дней Жак передал Пьеру запечатанное письмо. «Я встретил Бланш утром перед дворцом правосудия. Она передала это для тебя. У нее было такое же безразличное лицо, как сейчас у получателя». Пьер разорвал конверт и, не поднимая глаз на своего друга, прочел следующее. «Жестокий день. Охота на кабана. Утомительное преследование. Враждебный, сырой, непроходимый и предательский лес с зарослями, папоротника и болотами, ясное небо, покрытое мхом земля и финал. Кровавый до слез. Я вернулась, как побежденный солдат, стыдя своей страсти к охоте. Заляпанная грязью до самых плеч, я бросилась на постель и устремилась в мыслях к вам, к вашим глазам, губам, рукам, таким горячим, таким нежным. И таким сильным я слушаю один из квартетов, которые вы мне прислали, четырнадцатый, самый волнующий. Что-то вошло в меня через ваши глаза и больше меня не покидает. Мне хорошо. Бланш давала в Рифре костюмированный бал по случаю своего дня рождения. Пьер был среди приглашенных. С самого начала брака. Эрик Дальк знал, что у его супруги много воздыхателей. Наиболее постоянными и лояльными, а значит, неудовлетворенными, были его ближайшие друзья. Так что он не удивился этому приглашению, но осведомился у Бланш, кто этот незнакомец. «Вы же знаете, Пьер, друг Жака, он приезжал сюда около месяца назад». Эрик никогда не стремился запоминать события, которые не касались его лично. В оранжере и замке были накрыты длинные столы на сто персон. Они стояли вдоль стен, а середина была свободна для танцев. Жак и его подруга Алис Мерсе, изображавшие Адама и Еву, изгнанных из рая, развлекались, шокируя окружающих. Их облегающие костюмы не скрывали форм тела, и ягодицы, а лис, выпуклые и твердые от интенсивных занятий фехтованием, привлекали внимание всех мужчин. Эрика забавляла это бесстыдство, и он поддразнивал стыдливых дам. из дорогуша, вам бы хотелось увидеть побольше». кроме владельцев окрестных замков среди гостей были и должностные лица допущенные в дом по роду их деятельности журналист пишущий о местной культурной жизни мэр генеральный советник и семейный нотариус свойственник хозяев присутствовал и ближайший друг дома бертран полковник кавалерии в отставке левый глаз у него был стеклянный а на руках не хватало нескольких пальцев, явно влюбленный в бланш. Он считался верным рыцарем и неизменно сопровождал на охоте. Второй друг дома был Франк, дипломат-холостяк, чья личная жизнь была тайной даже для Эрика. Дальк из принципа запрещал себе проявление любопытства, его смутило бы всякое доверительное признание, которого он не сумел бы одобрить. Пьер опоздал. На дороге стоял густой туман, и ему пришлось везти машину очень медленно. На нем был костюм Махараджи, и когда он вошел, все разговоры смолкли. Эрик заметил, что только Бланш не взглянула на него. Маленькая девочка-шалунья, отказывавшаяся идти спать, в восторге захлопала в ладоши. Наконец-то свершилось нечто, ради чего стоило так долго скучать среди взрослых. Снова все зашумели, и Эрик способствовал этому. Он не желал, чтобы нарушался традиционный ход ежегодного праздника. Он раз и навсегда... Еще на первом балу, состоявшемся более десяти лет назад, вскоре после его второй свадьбы, установил его последовательность. Прибытие гостей, знакомство, беседы за аперитивом, обед. После десерта Эрик и Бланш открывали бал, который заканчивался с уходом гостей, обычно не ранее рассвета. Обед прошел, как всегда. У Бланш была... Бабушка-венгерка с примесью цыганской крови. Поэтому на столе всегда появлялось какое-нибудь экзотическое блюдо. Бланш придумывал рецепт, и надо было отгадать его составляющие. Победитель получал награду талисман клевер-четырехлистник, фрукты, сросшиеся, как сиамские близнецы, засушенную бабочку. Сидя между... Недавно овдалевшей маркизой, которая, тем не менее, смеялась и пила, и матерью большого семейства, которая завела с ним беседу о воспитании дочерей, Пьер осторожно поглядывал на бланш. Та, словно не замечая его, смеялась над речами соседей по столу, их нарочитые ухаживания были смешнее их комплиментов.